Глава шестьдесят первая. «И плевать, что лиса попаданка. Кириан». «Ты уверен?» — нахмурился ректор, замолкая. «Так давай перенесёмся к ней и посмотрим, в чём дело, раз у тебя такие ощущения. открывая портал по её энергетике». «Да в том-то всё и дело», — нервно взлохматил волосы Петернёй. «Я чувствую, что ей страшно. Отследить её местонахождение не могу, словно она в каком-то куполе». «А вот это уже интересно», — водный маг поднялся из кресла, пристально оглядывая меня с ног до головы. «Ты можешь отследить, где она была в последний раз?» «Да у себя в комнате, но она оттуда не выходила, я это точно знаю». Закивал, ощущая, что мое сердце сейчас разорвется. Радовало то, что к страху подмешалась ярость. «А значит, лиса борется, значит, она не сдалась». иди произнес глава академии, — шагая за мной в уже открывшийся портал. «Хм...» — нахмурился ректор. «Исключительно женская энергетика. Мужской я не чувствую. Здесь была применена портальная магия. А вот чья она и куда ведёт? Одно точно сказать могу, что здесь были только зельевары. Что с тобой?» — насторожился мужчина, когда я схватился за колено и испуганно выпучил глаза. «Больно. Ей больно. А ещё она зовёт меня!» «Моляет прийти на помощь! Ректор, богами заклинаю, сделайте хоть что-то!» Заорал я, трясясь от ярости и страха за свою истинную пару, с которой приключилась беда. Глава академии, послав мне задумчивый взгляд, подцепил мою кисть и, создав в воздухе кинжал, сотканный из воды, полоснул меня им по ладони, вытягивая мою кровь и тут же смешивая ее с небольшим водяным вихрем, который слетел с руки и помчался по всей комнате увеличиваясь на глазах. С замиранием сердца наблюдал его путь, но тут плечо обожгло дикой болью, и я зашипел. Рядом со мной открылся портал, и оттуда вылетел разъярённый Салдер, так же, как и я, держась рукой за то же самое место, плечо. «Где милиса обеспокоенно произнёс он, стреляя по комнате глазами, в которых при виде ректора и его вихря отчётливо проявилась нешуточная тревога. «А он...» Замер глава Академии, смотря на учащенно дышавшего Салдера. «На ней моя защита, поэтому я чувствую любую ее боль. Но вместо того, чтобы прийти к ней на помощь, меня выкинула сюда. Что с Мелиссой?» «Да что вы молчите?» — заорал Сал, смотря тревожно то на меня, то на ректора. «Мы не знаем, где она!» — зарычал я, похожий в тот момент на раненого зверя, который ничего не мог сделать. «Прекрасно! А как же твоя истинность?» «Если с ней хоть что-то случится, я тебе голову оторву, понял?» Злобно процедил Сал, выплескивая на меня всю свою ярость, которая в нём накопилась. «Я сам себе голову оторву, если с ней хоть что-то случится». Вновь и вновь мысленно пытался дотянуться до Алисы. Но единственное, что у меня получалось, это слышать её крики о помощи и чудовищный испуг с ноткой ярости. Пытался копнуть хоть немного глубже но у меня ничего не получалось. Я словно стучался в глухую стену. «Мне бы частичку её магии», задумчиво протянул ректор, осматривая комнату. «Я бы тогда смог найти её». «Вода везде пройдёт, парни, поэтому водным магам почти нет равных. Это вы своими вспышками можете стучаться бесконечно. А вода найдёт лазейку, но ей нужно знать, куда направляться, а в нашем случае — кому». Меня сотрясала крупная дрожь. Колено нещадно ныло, шея больно пульсировала. Мышцы были натянуты как струна, и это говорило о том, что леса сильно напряжена. "Дай ректору любую вещь, сотканную нашей истиной", пронеслась в голове мысль Арагона. "Если я её дам, то тайна Алисы будет раскрыта", упрямился я. "А если не дашь, то тогда не факт, что Алиса останется в живых. Неужели ты до сих пор не понял этого?" взревел дракон. Она в серьёзной беде. «Неси, я тебе сказал!» Только хотел подняться на ноги, как бедро свело болью, и я тихо застонал. Впрочем, Сал повторил мои же действия, на миг прикрывая глаза. «Твою мать, Керриан! Неси чёртову вещь из вашего дома!» орал рагон извергая пламя. Ректор смотрел то на стонущего меня, то на Салдера, который стискивал зубы, стоя на одном колене потому что от боли ноги подогнулись. «Парни, мне срочно нужна её вещь! Скорее!» — тревожно произнёс водный маг, распространяя по комнате магические волны. Едва дыша, открыл портал в нашем с Алисой доме и схватил первое, что попалось под руку — её шорты. «Она создала себе вещи?» — хмыкнул ректор. «Не только вещи!» — ответил, молясь богам, чтобы они позволили мне успеть спасти её. «Я был готов на бегство в другое государство. Готов был бросить всё, только бы уберечь лису, исчезнуть вместе с ней, чтобы нас никто не трогал, чтобы нам ничего не угрожало». Ректор Тариан взял короткую джинсу, которой в нашем мире не встречалось, удивлённо вскинул бровь от увиденного и, накрыв ладонью вещи лисы, замер. Прошло всего пару секунд, как глава академии перевёл на меня взгляд, в котором читалась ярость. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» — зашипел он. «Хочу!» — взревел я. «Это моя девушка. Моя истинная. И мне плевать, что она из другого мира. Ясно? Мне даровали ее боги. Она не такая, как та мерзость, которая сеяла хаос. Алиса любит меня, а я ее. Боги, да я согласен даже показать вам все моменты из своей памяти, чтобы убедить вас. Да я, не раздумывая, жизнь за нее отдам». «В бездну спущусь и порву на части самого дьявола!» «Пападанка?» — побелел лицом Салдер, в то время как водный маг хмурился все больше свирепея. «Да, пападанка. Я не позволю ее тронуть. Мы покинем это государство, ясно вам?» «Никто не пострадает». «Да замолчи ты уже, глупый мальчишка!» — рявкнул глава академии. «Вижу я, что она не душой не тупой». А теперь оба закрыли рты и дали мне сосредоточиться. Всё тело нещадно ныло. Я готов был на всё, только бы ректор Тариан смог открыть портал туда, где сейчас была моя истинная. «Руку дай!» Меня грубо схватили за порезанную ладонь, я ощутил, как мои силы потихоньку покидают тело. А голова безумно раскалывается, словно в ней кто-то копошится, вытягивая образы один за другим. Стоял, боясь пошевелиться, молясь всем богам, просил у них помощи, и они услышали меня. Перед нами тремя резко возникла черная дыра, откуда потянула сыростью и истошными криками той, кто для меня был дороже всего на свете.